Протоиерей Владимир Хулап Евангельские притчи вчера и сегодня. Культурный контекст, толкование святых отцов, исторические свидетельства. Читает Борис Токарев. Издательство выражает глубокую благодарность протоиерею Дмитрию Юрьевичу за кафедру библистики Санкт-Петербургской духовной академии за помощь в подготовке книги от автора Открыв Библию, мы найдём в ней разные литературные формы: величественную поэзию, краткие изречения, законодательные документы, исторические повествования возвышенные гимны, развёрнутые проповеди, богословские трактаты, личные послания, пророческие видения и многое другое. Всё это помогало библейским авторам донести до своих читателей голос Бога, говорящего о вечных и неприходящих ценностях. Иисус Христос тоже общался с людьми по-разному, Он проповедовал в классическом смысле этого слова, учил своим примером, отвечал на вопросы и рассказывал истории, которые мы называем притчами. Каждое воскресенье, приходя в храм, мы слышим на литургии евангельские чтения, значительную часть которых составляют именно эти яркие и запоминающиеся новозаветные тексты. Они кажутся простыми и понятными, но вникая в них повнимательней, мы не перестаём открывать для себя всё новые глубины духовного богатства. В основе этой книги, проповеди, катехизические беседы, материалы встреч самой разной аудитории. Перед вами не научный экзегетический комментарий, а размышление о прекрасных и многогранных текстах, которые играли важную роль в благовестии Иисуса Христа и остаются таковыми в проповеди его церкви. Мы вместе прочтём некоторые притчи, не только рассматривая их в историческом контексте евангельской эпохи, но и через призму проблем современного общества. И увидим, что они продолжают оставаться жизненно важными для каждого. Православное понимание священного писания всегда основывалось на его прочтении в церкви и вместе с церковью обществом верующих, охватывающим континенты и тысячелетия. Поэтому прикосновение к Евангелию Немыслимо без знакомства с опытом святых людей, которые не просто красиво говорили о христианстве, но смогли действительно реализовать его в своей жизни. Тексты святых отцов и богословов прошлого будут сопровождать все наши размышления. помогая читателю прикоснуться к этой неизведанной для многих области и узнать, что вопросы, которыми мы задаёмся сегодня, волновали умы и сердца христиан на протяжении двух тысячелетий. Из всего многообразия евангельских притч были выбраны самые известные, особо, как нам представляются, значимые и актуальные для современного человека. Книга представляет собой значительно переработанные издания, истории, рассказанные Христом, как понимать евангельские притчи, дополненные толкованием притчи о брачном пире. Книга будет интересна как воцерковленным христианам, так и тем, которым, то делает в храме первые шаги или пока ещё далёк от него перед вами приглашение к совместному размышлению над словом Божиим открывая Евангелие мы вновь слышим обращённый к каждому из нас голос Христа и ответить на него должны всей нашей жизнью